Раскольников сел, дрожь его проходила, и жар выступал во всем теле. Неожиданные слова Порфирии о квартире совершенно его поразили. — Как же это? Он, стало быть, знает про квартиру-то? — подумалось ему вдруг. — И сам же мне и рассказывал. — Да, был такой почти точный случай, психологический, в судебной практике нашей. Болезненный такой случай, — продолжал скороговоркой Порфирий. Тоже наклепал один на себя убийство Да еще как наклепал-то? Целую галлюсинацию подвел. Спутал, сбил всех и каждого. затысковал затурманился. Стало ему представляться. Повихнулся совсем. Да и верил сам себя, что он-то и есть убийца. Да и так что ж, батюшка, и так можно и горячку нажить, когда уж этакие поползновения нервы свои раздражать являются. По ночам в колокольчик ходить звонить, да про кровь расспрашивать. это ведь я психологию это изучил всю на практике это ведь иногда человек из окна а из колокольни соскочить тянет и ощущение это такое соблазнительное то же и колокольчики болезнь родион романович болезнь бред у вас это все у вас просто в бреду одном делается на мгновение все так и завертелось кругом раскольника неужели неужели мелькало в нем он лжет и теперь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 Вы и вчера говорили, что не в бреду, особенно даже напирали, что не в бреду. Все, что вы можете сказать, понимаю. э да послушайте же, Родион Романович, ведь вот будь вы действительно на самом деле преступный или там как-нибудь замешанный в это проклятое дело, ну, стали бы вы, помилуйте, сами напирать, что не в бреду вы все это делали, а, напротив, в полной памяти. Раскольников продолжал в упор смотреть на него, говоря это, И вдруг опять беспредельная злоба блеснула в глазах его. — Лжете вы все! — скричал он. — Вы сами отлично знаете, что самая лучшая вертка преступнику по возможности не скрывать, чего можно не скрыть. Не верю я вам. — Эх же вы вертун, — захихикал парфирий Да с вами, батюшка, и не сладишь. Мономания какая-то вас засела. — Нет, вот вы меня прервали, а я скажу, что через мнительность вашу при всем остроумии вашем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 Нечто до того неожиданное, при обыкновенном ходе вещей, что уже, конечно, не Раскольников, ни Порфирий Петрович, на такую развязку и не могли рассчитывать.